Глава вторая. Оукли. Я не пью алкоголь. Никогда. Но это не мешает пьяным идиотам пихать мне в лицо стаканчики с фиг знает чем или пытаться оттащить меня к установленному в центре кухни бочонку и исполнить на нем стойку на руках. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы отделаться от навязчивых собутыльников, отыскать тихий уголок и нахохлиться в нем. И теперь мне требуется вся сила воли, чтобы не свалить домой. «Душа компании, верно?» андрей несколько минут назад убежал на второй этаж следом за какой-то девушкой, бросив меня на моей же прощальной вечеринке. «На самом деле это ерунда. По крайней мере, так я говорю себе. Просто Андре такой. Я не планировал оставаться надолго, так что это не так уж важно. Я допиваю воду, выбрасываю красный стаканчик в мусорку и иду прямиком к задней двери». Если мне торчать здесь еще как минимум час, то не в этой душегубке. Вечерний воздух тяжелый и влажный, но я ему рад. Что угодно лучше, чем пассивное курение и алкоголь в доме. Со стороны бассейна доносятся голоса, поэтому я иду в противоположную сторону и устраиваюсь на походном стуле, который нашел под двумя деревьями. Не самое уединённое место, но могло быть гораздо хуже. Несмотря на музыку в доме, меня окружает тяжелая тишина. В мыслях беспорядок. Думаю, я еще не до конца осознал, что сегодня в последний раз вижу большинство парней. Чертовски грустно думать об игре в хоккей без них. Когда я впервые пришел в команду, я вел себя так, словно в одиночку повесил луну на небо. И да, у меня хватало таланта, но мои замашки стоили нам слишком многих игр. Может, дело было в потребности проявить себя после спада и вялости в прошлой команде. Или просто мне хотелось быть лучшим. Как бы там ни было... Именно тренер Ярос вернул меня на землю. Я на собственной шкуре узнал, что быть лучшим на льду ничего не значит, если тебя не уважает команда, иначе они не последуют за тобой. Это понимание и было причиной, почему во второй половине своего первого сезона я впахивал, добиваясь именно его. Потом, во время второго сезона, я заслужил привилегию носить заветную К на своем свитере. Я счастлив признать, что все усилия того стоили, учитывая, что этот сезон я закончил лучшим бомбардиром Янушеской Лиги. Кто-то плюхается на землю рядом со мной, тихо ворча. Меня удивляет запах травки, но я замечаю между пальцев Андре тлеющий косяк. «Скажи мне, что ты не прячешься на собственной вечеринке?» Встречая разочарованный взгляд Андре, я пожимаю плечом. «Тебе не перепало веселье наверху? Что-то ты быстро вернулся. Смена темы. Учтем. Он отпивает из своего стаканчика и ставит его на землю рядом с собой. Поскольку ты завтра уезжаешь, рано. Слишком рано. Андрей хмыкает. Жесть, тогда, наверное, скоро уйдешь? Я киваю, и между нами повисает тяжелое молчание. Понимание грядущего причиняет боль. Мы с Андре с малых лет были друзьями и товарищами по команде. Я чувствую себя виноватым, что разрушаю это. Кончай заморачиваться, Окли. Ты рожден играть в профессиональной лиге. Используй свой шанс, не задумываясь. Мы выживем. Просто кажется неправильным играть в команде без тебя. Андре фыркает и, затянувшись косяком, выпускает клубы дыма. Ты знаешь, что хоккей не является моей целью, но всегда был твоей. Эта новая команда приведет тебя к ней. Не но я. Я откидываю голову и смеюсь. Вот оно. А я гадал, сколько времени тебе потребуется, чтобы растерять всю любезность. Он озарно улыбается, просто не забывая о нас, когда станешь зарабатывать миллионы. Как будто я смогу. Или захочу. В доме раздается грохот, и Андре вскакивает на ноги. Из открытых окон и двери доносятся громкие голоса. Я машу на дом. Иди, мне тут хорошо. Убедись, что никто не умер. Он виновато улыбается. Я вернусь. Клянусь, если что-нибудь сломали, я надеру кому-то задницу. Удачи андрей разворачивается и направляется в дом, а я откидываюсь на спинку и смотрю в небо. Вечер облачный, но я все равно выискиваю звезды. Созвездие — не моя тема. Чёрт, я даже не помню свой знак зодиака или как их там называют, но есть что-то успокаивающее в ясном, усыпанном белыми точками небе. Рыбы? Близнецы? Боже, Грейси отчитала бы меня за то, что не помню. Мое внимание привлекает шорох травы и раздавшийся следом мягкий голос. У рыб день рождения в конце февраля или марте. У близнецов — в конце мая и июня. Я дважды моргаю. В мою сторону идет высокая брюнетка, нервно обхватив себя руками. Чем ближе она подходит, тем проще разглядеть её в темноте. Пронзительные зеленые глаза не отрываются от меня, но вокруг них слишком отчетливая краснота, чтобы игнорировать. Ее узкие щёки раскраснелись, и я знаю, что не из-за погоды. На улице достаточно тепло. Я прочищаю горло. «Значит, рыбы. А у тебя?» Она останавливается рядом со мной и проводит носком своей белой кроссовки по траве. Мне приходится сглотнуть, чтобы увлажнить пересохшее горло. Она красива, даже с размазанной чернотой под уставшими глазами. овен День рождения в конце марта», — отвечает она, отводя глаза и осматривая двор. «Моя лучшая подруга любит знаки зодиака. Моя сестра тоже». Она кивает, но не пытается сесть. Почему-то это меня беспокоит. Я хочу, чтобы эта незнакомка посидела со мной хотя бы несколько минут. «Присоединишься ко мне?» — спрашиваю я. Она мнётся, глядя в землю. «Можешь рассказать мне, почему плакала, или посидим молча. Однако у меня есть 16-летняя сестра, и мне говорили, что я умею слушать». Она на минуту задумывается. «Почему ты один на улице?» «Честно?» «Честно. Я не любитель вечеринок». «Да, я тоже». Я сцепляю руки в замок и кусаю губу. «Хочешь на стул? Я могу посидеть на земле». В ответ она сокращает расстояние между нами и садится на траву, прижав коленки к груди. Я медленно поворачиваюсь лицом к ней и понимаю, что она тоже смотрит на меня. Мое сердце сильно бьется. «Ты хоккеист?» «Это не вопрос. Я сглатываю». «Это плохо?» «Мой бывший хоккеист». Ее слова полны яда, и мое любопытство растет. Он здесь? О, он здесь. Я нашла его в ванной с членом в горле какой-то девушки. Блин, морщусь я. Она смеется, но мрачно, невесело. Ты когда-нибудь делал что-то подобное? Приводил девушку в ванную за отсосом, когда в другой комнате тебя ждала та, которая любит? Мои ладони чешутся от желания обнять эту девушку, но я вытираю их о бёдра. Нет. Парень не должен так поступать. Ты прав, не должен. Ты поэтому плакала? Из-за того придурка? Жалкое зрелище, верно? Если бы Морган была здесь, она меня встряхнула бы. «Это твоя лучшая подруга?» — спрашиваю я. Она кивает. «Похоже, хорошая. Я мог бы тебя встряхнуть, но не думаю, что это будет то же самое». Говорю я, сохраняя легкий тон. Она невольно улыбается, и я тоже расплываюсь в улыбке. Живот крутит от незнакомых ощущений, когда она пристально смотрит на меня с любопытством. «Думаю, со стороны это выглядело бы ужасно. Ты намного больше меня». Мозг моментально наполняется картинками разных способов, которыми мы могли бы исследовать эту разницу в размерах. И мой член напрягается. Тряхнув головой, прогоняю эти мысли. «В тебе сколько? Пять футов шесть дюймов? Это немало», — говорю я. «Почти». «Пять футов и шесть с половиной дюймов». Я смеюсь. «Без половины никак». Она закатывает глаза. «Не у всех есть лишние дюймы. Оставь мне мою половину. Дай угадаю. Шесть футов, три дюйма?» «Шесть футов и три с половиной дюйма». Хитро отвечаю я. «Брунишка». «Не, будь мы получше знакомы, ты могла бы измерить меня прямо сейчас». Ее щеки олеют, и я захожусь смехом. Удивительно, что не сбежалась толпа. Я не это имел в виду. Заверяю ее. Точно. Тянет она, расплываясь в улыбке. От бассейна доносится всплеск, и мы оба поворачиваемся в ту сторону. Пьяный парень с голым торсом и торчащими во все стороны светлыми волосами нарезает круги в забросанной красными стаканчиками в воде и орет смутно знакомую мне песню. Звучит ужасно. Это песня из Маны? Бормочет она. Типа мультик со скалой? «Он самый». Прищурившись, я узнаю Брэдли Каплана, мощного форварда Сторм и смеюсь. «Это Бред, У него младшие сестры близняшки Им четыре года». «Логично. Мы с друзьями каждую субботу устраиваем вечер кино. Несколько недель назад смотрели Муану». «Я не успеваю подавить вспышку ревности». «Вы все близки?» Она хмыкает. «Да, мне с ними повезло». «Ты рассказала им о том, что произошло сегодня?» Если бы я был ее другом, то уже ехал бы сюда, чтобы навалять этому парню. Чёрт, если бы я думал, что она скажет мне, кто этот придурок, то пошел бы в дом и сломал ему нос. Боже, нет. Она давится смехом. Это была бы катастрофа. Я выгибаю бровь. Они тебя оберегают? Очень. Я улыбаюсь ей. Хорошо, значит, они позаботятся о тебе. Должно быть, мои искренние слова ее удивляют потому что она ничего не отвечает. Изумрудные глаза внимательно смотрят на меня, как будто пытаясь проникнуть мне в голову. Они сверкают даже в темноте. Я стучу костяшками по подлокотнику и выпаливаю. «Как тебя зовут?» Она кривит уголок губ. «Я едва тебя знаю». «Друзья зовут меня Ли», — отвечаю я, удивляясь сам себе. «А мои зовут меня Ава». Я улыбаюсь. «Итак, Ава». «Это значит, что теперь мы с тобой друзья?» Наши взгляды встречаются. Ее слипшиеся от туши ресницы касаются кожи под глазами, и я сдерживаюсь, чтобы не вытереть черные пятна большим пальцем. В животе взрывается порохающее ощущение, от которого в голове мечутся мысли в попытках понять, что происходит. «Далее, полагаю, что так», — шепчет она. От её улыбки мозг коротит, оставляя только одну мысль — Я никогда не был так счастлив обзавестись другом.